«Бег по лианам». Какое-то время Сергей злой болтался у шалаша, но и лора так и не появилась. Тогда он, злясь все больше и больше, причем совершенно непонятно на что, в сердцах рубанул по надписи, нарушая ровность и красоту рисунка. В руку ему попал оторванный цветок, и он, порвав слабые лепестки, бросил обрывки на шалаш. Это ему показалось мало, и он, выдрав еще несколько цветков из собственноручно сделанной надписи, раскидал их по лагерю, и понеслось. Распаляясь все больше и больше, он прыгнул вниз в самую гущу зарослей. Ему было все равно. Он долго летел в сплошной зеленой массе, не думая ни о чем. Упал на листок, мягко спружинил, его слегка подбросило, перевернуло в воздухе. В полете он ухватился за наклонную лиану. Под давлением его тела, оказавшись хрупким, растение треснуло где-то внизу, и Сергей снова полетел в неизвестность. Недолго и думая, он ухватился за другую лиану, подвернувшуюся ему под руку. Скользнул вниз до ближайшей ветки снова прыгнул на горизонтальный листок, который подбросил его словно батут. И так он, словно тарзан, носился по веткам, прыгая на лианах и совсем не обращая внимания на царапины и удары о более жесткие ветки. Упрыгав довольно далеко и порядочно устав, Сергей наконец-то присел у цветка, наполненного водой, ополоснулся, мельком отметив, что на своем диком пути не встретил ни одной дряды. То и дело, охлаждаясь, он старался успокоить свои порядком уже расшатанные нервы. Пытаясь логично рассуждать сам с собой, Сергей принялся энергично вышагивать на маленьком пятачке взад-вперед, со злостью отрывая тонкие лепестки, распустившихся на ветках цветов, и швыряя их в разные стороны. И в конце концов ему удалось взять себя в руки. Первое, что он наконец-то увидел, уже не за туманенным взором, это горы рваных стебельков и мятые жалкие лепесточки. И ему стало стыдно за себя. И в первую очередь перед ни в чем не повинным растением. Мысленно извинившись перед цветами и деревом, он решительно отправился в обратный путь.